Глава двадцать первая. Передача корпоративных прав Александре Погодиной прошла так быстро, что она и опомниться не успела — как стало учредителем компании Яландского. Гораздо больше времени заняло переоформление земельного участка, а дом даже еще не был введен в эксплуатацию. «Меньше мороки», — сказал ей Роман. «Буду вводить в эксплуатацию сразу на тебя». «Как ты можешь?» — не выдержала Саша. «Я же тебе вообще никто». Он бросил на нее быстрый взгляд, помолчал, а затем ответил. «Я сам не знаю, Сашка, но знаю, что ты от меня теперь никуда не денешься». И она тоже не нашлась, что сказать в ответ. После нотариуса заверили передачу прав у госрегистратора. Еланский сам поставил в известность финансистов. Конечно, всем было ясно, что учредителем Александра Погодина числится исключительно номинально. Компанией руководит по-прежнему Еланский, но статус Сашки мгновенно возрос в глазах коллектива и явно в сторону пассии владельца компании. Ну кто поверит, что можно отдать все, что у тебя есть, постороннему человеку? Но Сашке не было, когда ломать голову над своим новым положением. У ребенка в саду близился выпускной, и она выпросила у Романа выходной. С утра понеслись в салон, И пока Дашкины длинные, как у неё самой волосы, укладывали в красивые локоны, дочка сидела притихшая и серьёзная. А Саша недоумевала, когда её маленькая девочка успела так вырасти, и сколько всего пропустил Роман. Саша отправила свою ухоженную и наряженную выпускницу в группу, а сама встала у двери так, чтобы её было видно, и любовалась ею, оживлённо беседующей с подружками. Воспитатель увела часть детей в зал для выступлений. Саша уже собиралась идти занимать место, как тут до нее донеслось. «Ира вон тоже без папы. С Ирой папа просто не живет. У него жена другая, он к Ире приходит, а у Дашки вообще папы нет». Саша так и застыла у двери. «И что делать? Бросаться на защиту? Но ведь это всего лишь маленькие сплетницы». Так не бывает, без пап дети не родятся. Моя мама сказала, что Дашку ее мама нагуляла. «У меня есть папа!» В голосе ее девочки стояли слезы. Саша решительно сжала кулаки, но тут ее цепко ухватили за плечи, а знакомый голос заговорил возле самого уха. «Это то, за что тебе не мешало бы оторвать голову. А теперь стой здесь, я сам!» «Роман, что ты здесь делаешь?» Саша повернулась, глядя на него в изумлении. «Меня Даша пригласила. Он больше не смотрел на нее. Пригнул голову и шагнул в дверной проем. Да, шутка. Привет, дочь. Я не опоздал. Здравствуйте, девочки!» «Ты пришел, а я думала, ты забыл и не придешь!» Дашка всхлипнула. Мимо Сашки с Тайкой пронеслись перепуганные девчонки. Даже не заметив ее... Она вошла вслед за Романом и остановилась, закусив губу. «Он был прав, этот чертов Робин Гуд, прав!» Даша висела на нем, обхватив руками за шею, а он аккуратно гладил уложенные локоны и говорил нарочито весело. Сашка сглотнула подкатившийся к горлу ком. «Как я мог забыть и не прийти? Ты же пригласила меня. Я и подарок приготовил. Вон он, вон в машине лежит!» После праздника пойдем смотреть. «Спасибо, дядя Роман!» Дашка снова обняла его за шею. «Жаль, что ты не мой папа. Он убьет меня. Точно убьет за то, что его дочь говорит на него дядя Роман. А ты можешь взять меня на работу, и я буду работать твоим папой». Роман отодвинул от себя дочку, бросив на Сашу один единственный, но очень красноречивый взгляд. «Это как?» Даша в замешательстве смотрела на еланского «Тащи лист бумаги и ручку. У тебя здесь есть тетрадки». Дашка метнулась к своему столику, а Роман принялся рыться в карманах. Саша достала из сумки ручку и протянула ему. Он взял, не глядя, и тут же принялся писать на протянутом ему, выдранном с клочьями тетрадном листе, проговаривая вслух. «Погодиной, Дарья!» Он вопросительно взглянул на Сашу. «Михайловне», — подсказала та, и еланский лишь покачал головой. Сашка сама была Михайловна. «Погодиной Дарье Михайловне от еланского Романа Станиславовича. Заявление. Прошу принять меня на должность Дашиного папы пожизненно. Дата — подпись». «Все, Дашунь, ты теперь вот здесь должна заверить, что принимаешь заявление к рассмотрению. Потом издаешь приказ о приеме меня на работу». Он не договорил, потому что Дашка снова обняла его вместе с заявлением и спрятала мордашку у него на груди. «Он хороший отец», — билось в мозгу у Саши. «Хороший, очень ласковый. Он с тобой никогда таким не был. Не будь эгоисткой. Скажи ему». Роман и правда очень осторожно гладил дочку по голове и несколько раз поцеловал очень нежно и также осторожно, чтобы не испортить прическу. «Даша, ты чего до сих пор здесь? А ну, бегом в зал!» Заглянула воспитатель и, если и удивилась, то не подала виду, застав всю эту сцену. «Вы папа? Так идите занимайте места. Там уже почти все занято». «Пойдем, я тебя отведу». Роман так и пошел с Дашкой на руках. На Сашу он и не взглянул. Она пробралась в зал, спрятавшись за спинами других родителей, оживлённых, радостных, и очень надеялась не попасться больше еланскому на глаза. Детей фотографировали и снимали профессиональные фотографы, так что ей не нужно было снимать самой. Родители уехали в село ещё на прошлой неделе и очень ждали запись выпускного утренника внучки. Но весь утренник она чувствовала на себе тяжёлый, выжигающий взгляд Романа. Ну, как ему теперь сказать? Почему она не призналась, что она, эй, сразу, как только Роман ступил на порог? Ну, поорал бы он, и то вряд ли бы, было поздно, да и дети спали. А вот как сказать сейчас, она точно не знала. Ещё решит, что у неё не все дома и дочку отберёт». В это время воспитатель предложила детям подарить родителям рисунки, которые те рисовали специально для праздника. И Саша увидела у дочери в руках два рисунка. Она и правда ждала романа, когда они успели договориться за ее спиной. А ее счастливая раскрасневшаяся девочка уже пробиралась к ней. Саша смахнула слезинки, чтобы не потекла тушь, и обняла дочку. «Это тебе, мамочка. Я тебя очень люблю». «Спасибо, доченька. Спасибо, моя родная. Я тебя тоже очень люблю». Я еще дяде Роману рисунок нарисовала. Дашка выбралась из ее объятий и отправилась к удивленному Еланскому. Надо было видеть его лицо. Он растерянно моргнул, взял рисунок, а затем присел перед Дашкой и поцеловал обе ручки, которые сгреб одной своей. А она улыбнулась и принялась вытирать ему глаза. На это Саша уже смотреть не могла. Выскочила из зала и прислонилась спиной к стене, хлопая ресницами и махая рисунком, высушивая слезы. А потом посмотрела на рисунок. Там были нарисованы они с Дашкой. Для верности... Дочка подписала, чтобы всем стало ясно, кто эта долговязая дылда, а кто маленькая кнопка с двумя хвостиками. А рядом с ними красовалась огромная машина, возле которой высилась такая же дылда, только в штанах. И рядом маленький мальчик. Роман и Илюша было написано почему-то на машине. А мне она нарисовала, как мы катаемся на лошадях. Сашка дернулась. Как он подкрадывается, так незаметно. «Слушай, давай только без проповедей, а? Не порти мне праздник!» Взмолилась Саша, глядя на еланского бесцеремонно отобравшего у нее рисунок. «Как хочешь». Роман вернул рисунок, а Саша не удержалась, чтобы себе не заглянуть в его подарок. Там двое наездников, судя по надписям «Роман» и «Сама Дашка», проезжали мимо дылды в платье с маленьким мальчиком на руках. «Мама» и «Илюшка», что ее девочка себе напридумывала. С другой стороны, она писала просто роман, не дядя и не папа. Впрочем, Саша слышала, как тот настойчиво просил дочь так себя называть. «Пойдем, там еще не закончилось». Еланский неожиданно мягко взял ее за руку и повел в зал. А она уж думала, что снова начнет стыдить ее и вспоминать о Дашкином отце. Ещё долго, ты не знаешь». «У них потом сладкий стол и танцы», — вспомнила Саша. «А это обязательно? Я думал, заберём Илью и завалим все вместе в ресторан. Всё-таки у ребёнка выпуск, это нужно отметить». «А здесь, я так понял, у неё с подружками не очень». «Они просто маленькие девочки», — попыталась оправдаться Саша. «И уже такие стервозные», — в тон ей продолжил роман. «Хотя, скорее всего...» Они лишь повторяли то, что говорили взрослые. Он явно с трудом сдерживался, чтобы не высказать Саше все, что думает о ней и ее безответственности. Но все же сдержался, и она была ему очень признательна. Праздник подходил к концу. Саша озвучила дочери предложение Еланского, и та сразу отказалась и от сладкого стола, и от танцев. А может, это не первый такой подслушанный разговор, и ее девочке не в первый раз приходится отбиваться? Сашке стало нехорошо. Роман словно прочел ее мысли, подхватил дочку на руки, взял Сашу за локоть и вывел из здания. И впервые ей захотелось просто подчиниться, не спорить и не переговариваться, а просто слушаться этого привыкшего командовать мужчину. Еланский достал с заднего сиденья машины два букета и вручил им с Дашкой, а следом вытащил большую коробку. «Дашунь, это тебе. Дома откроешь. Хорошо, что цветы не завяли, но идти в сад с букетами как-то было не с руки». Дашка снова прыгнула ему на шею, а Саша поймала взгляд в полное ожидание. «Чего он ждет? Что она тоже бросится ему на шею? Поздно, надо было раньше бросаться. Теперь уже поздно. Спасибо тебе, Рома. Она потянулась и быстро поцеловала гладко выбритую щеку. Хоть так. Он усмехнулся. Наверное, и правда мысли ее читает. Дашка забралась в машину еланского на свое кресло, а Саша села в свою машину. Договорились, что она отгонит ее на стоянку, и они все вместе поедут в садик за светлячком. Илюшка как увидел Дашу, так и рот раскрыл. «Какая красивая!» Он с удовольствием демонстрировал свое «р». Сашка хвалила и тискала мальчика. И с удивлением понимала, как она за ним соскучилась. «Очень красивое платье», — похвалил Роман. «Я так боялся, что ты будешь как кукла на чайник». «Это мама выбирала», — расплылась в улыбке довольная Дашка. Они единогласно решили не покупать платье, как у невесты, по выражению дочки — Хотя на выпускном почти все девочки были в платьях с кринолином. А они выбрали настоящее, вечернее, лиловое, из струящегося шелка. И Саша себе по каталогу заказала из такой же ткани. Два месяца ждала, пока придет. Они вдвоем вообще смотрелись сногсшибательно. Особенно хорошо это читалось в глазах романа. На них оглядывались, улыбались и наверняка принимали за семью – Мама и дочка в одинаковых платьях, гордый и довольный отец и маленький сынишка, носящийся по летней площадке альтер самого дорогого ресторана в городе. Роман и выглядел таким, гордым и довольным, откинувшись в удобном кресле и поглядывал по сторонам, как победитель. Дашка немного притихла, она не привыкла к таким пафосным заведениям, Саша предпочитала более бюджетные места». А Вальтер Эго всё прямо кричала о роскоши. Яландского здесь хорошо знали и чуть ли не кланялись ему с порога. Сразу же нанесли комплиментов от шеф-повара, что ними одними уже можно было неплохо перекусить. «Передайте шефу, чтобы постарался. Моя принцесса сегодня из садика выпустилась», заявил Роман официанту, и Дашка зарделась от удовольствия. Он подмигнул ей, не меняя позы. «Видишь, я стараюсь. Ты теперь тоже старайся. Готовься к школе. Мы на первое сентября закажем такой фейерверк, что все обзавидуются». «Рома, зачем?» — Сашка осуждающе посмотрела на еланского, но тот лишь развел руками. «Так на твои деньги гуляем, Александра. Я теперь нищий бомж. Буду жить с того, что мне перепадет по твоей милости». У него при этом было такое забавное выражение лица, что Сашка не выдержала и рассмеялась. Она понемногу расслабилась, глядя, как дурачится с детьми Роман. Кухня здесь была изумительная. Или шеф-повар и правда расстарался для постоянного и денежного клиента. Илюшка как раз потащил Сашу смотреть рыбок в огромном аквариуме. Даша потянулась за ними, А к Яландскому подошли двое мужчин, самого презентабельного вида. Один из них кивнул в сторону Сашки, как раз поднявший малыша на руки, чтобы лучше было видно полосатую рыбку. «Твои? Мои!» — заявил Роман с таким самодовольным видом, что у нее внутри все запело от радости. «Может, она зря так переживает. Пусть себе все идет, как идет. А вдруг у них с Романом и правда все сложится?» Он разведется, и тогда она как-нибудь признается ему. Те выразительные взгляды, что бросал на нее весь вечер Еланский, вообще не вызывали никаких сомнений в его намерениях.